Глава 13. Гухая ночь опустилась на Балтийское море. Плотные тучи закрыли небо, они медленно смещались на юг. Бросив обе машины за поворотом, сотрудники бегом преодолевали открытое пространство. Капитан Меркушев шикал на подчинённых: "Не шуметь". Усердно кряхтел заснувший Акулинич. Парень наслаждался цветными снами, когда Хабаров встряхнул его с кровати. Западный берег Чучьего залива был практически безлесным, лишь кое-где у обрыва топорщился кустарник. Люди перебегали к краю пропасти, залегали. Глухо ругался майор Корбин, влешив сапогами в какое-то дерьмо. Группу усилили четырьмя сотрудниками МГБ. Больше никого не нашли. Район был безлюден. До городских окраин простиралась высокая местность с буграми и канавами. Восемь человек забились в укрытие и затаились. Шум прибоя сюда не доносился. Вода в заливе была спокойной. План отсутствовал. Местности не разведали. Не было четкого понимания, что тут, черт возьми, происходит. Та же субмарина с петерговскими ценностями, но уже в другом месте. Но это вроде шутки, повторенные дважды. Ни капли не смешно. «Опоздали, мать вашу, опоздали!» Били молоточки по черепу. Алексей подполз к обрыву, глянул вниз. «Опоздали!» Фонарь включать и не решился. В принципе кое-что было видно. Ответный обрыв фактически отсутствовал. Квадья опускались уступы, где-то глининые, где-то каменные. Спуститься невозможно, только по верёвке. Сорвавшись с кручи, человек всё равно достигнет воды, но уже мёртвым. Будет отскакивать как мячик от препятствий, ломать кости. В голове всё было размыто, неясно. До места добрались. Что дальше? Лазить по скалам, рискуя свернуть шею, водить в залив катера. Но если тут что-то хотят спрятать, то уж, наверное, спрятали. Днём не найдёшь, не то что ночью. Хабаров напряжённо всматривался в темноту. Справа метрах в тридцати можно было спуститься. Там топорщился -то кустарник и белело что-то вроде тропы, а она зигзагами велась по уступам, круто уходила вниз». На середине склона уступ удлинялся, там имелось что-то вроде площадки. "Товарищи, смотрите!" вдругakhнул кто-то слева. Зрелище было и завораживающим и завороживающим. Все молчали, проглотив языки. До входа в залив здесь было метров 300. Город с высоты не просматривался, остался сзади. У варового гребня также попадало в слепую зону. Виднелся лишь восточный берег бухты Сарыча. тёмной шапки леса на обрывах. По глади в надводном положении скользила субмарина. Помериться не могло. Обтекаемые очертания говорили о том, что это подводная лодка. Оценить её габариты в темноте было сложно. Гладкая вытянутая шкуковина, выступающая в средней части рубка. Никто не видел, как она вошла в залив и всплыла. Лодка шла на небольшой скорости, шума винтов слышно не было. Словно призрак скоздил по воде, и от взгляда на него отнимались конечности, холодело спина. Алексей затаил дыхание. Лучше всё-таки один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Субмарина вошла в залив, прошла по нему метров 100 и стала плавно погружаться. Она словно таяла в воздухе, осталась только рубка, потом и эта выпуклость полностью ушла в воду, словно и не было ничего. Вот черти, глухо выругался Корбин. счаст уют как у себя дома хабаров это ваша вина это вы пошли на поводу у врага проморгали всё на свете сказал ответственный работник взявший в секретари агента обвера не сдержался алексей может хватит борис михайлович сказано русским языком отвечать будем вместе и сделать меня крайним вом неудастца лучше объясните почему эта чёртова лодка всплыла это как раз понятно будол голос капитан меркушев На входе в залив дно повышается, там своеобразный мель, в некотором роде барьерный риф. Крупное судно в залив не войдёт, а субмарина только в надводном положении. Что это было, Алексей Владимирович? Не имею понятия, Игорь Николаевич. Но как же так? Вы же работали над этой темой. Меркушев глухо ругнулся. И куда она пропала? Где искать, прикажете? Этот залив никогда не обследовали. Выходит, тут тоже пещеры и лабиринты. Зато немцы, кажется, обследовали, подумал Алексей. От стыда он готов был провалиться сквозь землю. Обвели вокруг пальца. "Товарищ майор, видите, справа тропу", зашептал Меркушев. "Надо по ней спуститься, возможно, внизу что-то найдём. Ведь должен быть из этих лабиринтов сухопутный выход". "Хорошо, Игорь Николаевич, действуем", проворчал Корбин. "Отправляйте вперёд автоматчиков и давайте осторожнее". Алексей не успел возразить, а вся компания снялась с места. Спускались осторожно, не включая фонарей. Сыпалась каменная крошка. Кто-то поскользнулся, чуть не загремел навстречу в верной смерти. Но товарищ подхватил его за шиворот и повалил. «Крапивин, ты что, ослеп?» — прохрепил Меркушев. «Дальше носа не видишь!» «Виноват, товарищ капитан государственной безопасности! Повело меня!» — стал оправдываться сотрудник. Товарищ капитан, вы уверены, что надо спускаться?" прошептал в затылок Акулинич. "Ну, спустимся, найдём там что-нибудь. А дальше?" "А что, по-твоему, делать?" огрызнулся Хабаров. "Ждать у моря погоды? Лодка уже где-то там пробралась в залив, будет принимать на борт секретный груз. Сделаем всё по науке, время потеряем, и эти дворя уйдут." Что-то действительно Меркушев разогнался. Люди сползли на большую ступ, заваленной камнями, рассредоточились. В заливе было тихо. Матово отливала морская вода. Здесь в любую погоду было спокойно, без волнений. Фонари не включили. Местность изменилась, расширилась терраса, с неё сползали тропинки, они разбегались в противоположных направлениях и пропадали в солепой зоне. Люди сидели на корточках, опасливо озираясь. Игорь Николаевич, не гони коней, проворчал Алексей. Откуда столько усердия? Кропивину возвращайся. Були лети в порт. Звонить не надо, всё равно не дозвонишься. Штаб флотилии Кронштадская 2. Долбись во все двери, сверкай корками. Ссылайся на майора Корбина. Срочно снимать оцепление с Уварровой гรีды, заблокировать выход из Щучьего залива. Грози трибуналом, чем хочешь, история всё простит. Ты сам видел эту субмарину. Вот это дело, одобрительно прогудело Кулинич. Раньше надо было, а то поспешили, людей насмешили. Сотрудник сидел на корточках. Не спешил выполнять приказ. Что ему, какой-то выскочка из Смерша. "Действуй, Крапивин", проворчал Корбин. "Слушаю, товарищ майор государственной безопасности", сотрудник подскочил, стал карапкаться обратно на тропу. "Не поскользнись ещё раз", усмехнулся кто-то. Но Крапивин проворно лез, перебирался через камни. Выстрел прогремел совсем рядом, как гром среди ясного неба. Крапивин нахнул, покатился обратно. кто находился рядом. Капитан Меркушев. Никто не видел, как он прицелился. Алексей метнулся, но поздно. Физически развитое тело перевалило через булыжник, соскользнуло с террасы. Все отарапели. В ту же секунду разразился огонь, стреляли с двух сторон. Подловили, ужалило мысли. Уже слишком топорно действовали, а как ещё, когда времени нет? Горстка людей попала в огневой мешок. Все дружно орали, метались, и Алексей метался вместе со всеми, охваченный паникой. Кто-то упал, поражённый пулей, за ним другой. Один из сотрудников успел передёрнуть затвор, выдал в пространство короткую очередь, и тут же свинцовый шквал смел его с обрыва. Что-то матерно вопила Кулинич. Он прокатился мимо, собрался прыгнуть с обрыва, но зарал от боли, подцепив пулю, неловко извернулся, рухнул вниз. Алексей перевалился через камень в четной попытке уйти, ведь у Меркушева получилось докатиться до воды по уступам, камням на дно, а там посмотрим. Но на террасе уже шумели люди. Кто-то спрыгнул сверху, схватил его за ноги. Подбежал второй, стали вытягивать из-за дач левого нарельчика. Алексей загнулся дугой, ударил пяткой. Опонент захрипел, сепо выругался по-немецки. Хабаров хотел подняться, последний раз от души поработать кулаками. Но метнулась на перерез третья личность. Провели подножку, и капитан повалился навзничь, ударившись затылком о камень. Искры брызнули из глаз, и все же он продолжал сопротивляться. Врезал в челюсть тому, кто над ним склонился. Порадоваться, впрочем, не удалось. Ответный удар напрочь лишил сознания. Но были и проблески. Когда тащили по камням, от трески пришёл в себя. В голове, казалось, рвались фугасы, и смерть уже не чудилась чем-то решительно неприемлемым. Сознание угасало, снова возвращалось. Почему не пристрелили? Вопрос интересный. Видно, потребовался живым. Его волокли из уступа на уступ, потом была плита, которая сдвинулась невидимым механизмом, и в проём в скале можно было входить, не сгибаясь. И его тащили по каким-то освещённым норам, на потолке поблескивали сталактиты. Подводный, скорее, подземный город освещался маломощными лампами, видимо, имелись генераторы. Офицера рвало, мучил кашель, и всё происходящее плохо усваивалось. На конвоирах были серые комбинезоны, такие же серые лица. Раздвинулись неровные стены, и они оказались в большом зале, озарённом теми же мутными лампами. Здесь находился причал. Вытянутая бетонная площадка каким-то образом подземелье смыкалась с морем. У причала стояла подводная лодка. Она оказалась небольшой, метров 12 в длину. На причале возились люди в комбинезонах, таскали ящики. Доносилась лающая немецкая речь, перемежаемая русскими нецензурными оборотами. Что за интернационал? На встречу шла группа вооружённых людей. Они тоже что-то тащили. Конвой посторонился. Алексеи приезжали лицом к серой стене. Потом был подвесной мостик через протоку, галерея с колоннами естественного происхождения. Грудились ящики, некоторые из которых были заперты и опечатаны, остальные стояли открытыми. Внутри находились банки с тушёным мясом, рядом мешки с крупами, консервы. О санитарных нормах тут видно не беспокоились. Вспомнились стенания городского начальства по поводу налёта на продуктовую базу. Так вот куда уходят краденые продукты. Его втолкнули в низкий освещенный склеп. От удара о стену капитан потерял сознание, но быстро очнулся. Неподалеку размещалась моторная, гудели электрические устройства. Пахло мазутом, машинным маслом. Пещеру явно создала природа, а люди лишь пользовались ею. У стены, штабеля контейнеров, имелась вентиляционная решетка. Приглушенно разговаривали люди. Зрение барахлило, скользили размытые пятна. Голова трещала как последняя сволочь. Тем не менее, Алексей рассмотрел четверых. Ещё один лежал у дальней стены. Кто-то в комбинезоне стоял к нему спиной, вёл беседу с низкорослым субъектом. Зрение улучшалось. Субъект обретал очертания, остальные оставались мутными кляксами. Странности фигуры отчасти вуалировали пиджак широкого покроя и мешковатые штаны. Поблескивала лысина, переливались стёкла очков. У субъекта была смешная физиономия, маленькие глаза. С этим индивидом Алексею уже встречался. Тот обнаружил, что стал объектом внимания, подошёл ближе, заулыбался. "Ба, любезный, да мы ведь с вами знакомы, вы один из тех благородных людей, что спасли меня от хулиганов. Какая приятная встреча. Хотелось бы ещё раз вас поблагодарить". «Сикорский?» — прошептал Алексей, пытаясь приподняться. «Якобы инженер с завода вымпел». «Да, именно так я вам и представился». Мужчина благодушно засмеялся. «Слушайте меня больше. Вы совершенно не умеют драться, и пистолета при себе не было. Обладают другими, знаете ли, способностями. Примите еще раз мою благодарность, товарищ». Сикорский склонился в издевательском поклоне. «Особенно за то, что сберегли мой портфель и сами в него не полезли». Неприятный тип продолжал хихикать. Сука ты Сикорский, просильск свой зуба Алексей. Ой, ещё какая, подходил субъект. Вы даже не представляете, милейший, до какой степени. Когда он опять открыл глаза, мерзкий субъект испарился. Зрение восстанавливалось. Повернулась женщина в сером, посмотрела строго, принципиально. Она изменилась. Лицо как-то вытянулось, волосы были стянуты в пучок на затылке. Женщина смотрела и молчала. Капитан тоже молчал. Про поездку в Ленинград она, конечно, соврала, отправилась по другому маршруту, буквально за Косагор. Рядом стоял капитан Меркушев, сменивший одежду. Его лицо и раньше выражало немного, а сейчас и подавно. Алексей вздохнул. В обвере точно работают виртуозы, раз внедряют людей даже в такие серьёзные структуры. Справа возился ещё один тип, перебирал содержимое коробки. Выпрямил спину, вытер руки тряпкой. Он тоже переоделся. Серая роба, ремень с расстегнутой кубурой на боку. С такими не забалуешь. И этот знакомец. Буланов Федор Устиныч. Мозги начинали работать, головоломка решалась. Вот тебе и ночное мерцание на архипелаге. Вот и водолаз, зашедший в воду, а через сутки всплывший на базаре. Банальное вранье. Выдумка. Прочие свидетельства из той же области, всё для того, чтобы подбросить дополнительные доказательства наличия чего-то на Уваровой гряде. Нет там ничего. Всё находилось здесь, в заливе, и что-то подсказывало, что это не ценности из Петро дворца. Странная история. Все трое были на катере во время поездки на архипелаг. Трое врагов и один капитан контрразведки. Ему точно надоставить не отпопров пригодности. Почему не спрашиваешь, как я себя чувствую? прошептал Алексей. А должна? удивилась Рита. Ну хорошо, как ты себя чувствуешь? Паршиво, признался капитан. Сочувствую. На пару мгновений он закрыл глаза. Лучше не вспоминать, какой она была в постели, как обвивалась вокруг него, шептала нежности. Всё игра и ложь, выдумка про маму, слёзы по хазаву, который, скорее всего, не был шпионом. просто находился под влиянием ее убежденности. «Как ты узнал?» – спросила Рита. Условная фраза на базаре. «Секретарь Корбина случайно раскрылась и сама себя прикончила. Это ты ей приказала убрать ее начальника?» «Допустим», – Рита скорчила неопределенную мину. «Этот Корбин хоть и паршивый человечишка, а дело свое знает. Людей раздражает его активность по заводу. Татьяна Викторовна же не потеря, она не знала ни про меня, ни про Игоря Николаевича». Так, пустое место, на которое имели звонки компромат, застанал лежащий истена человек, перевалился на другой бок. Голова майора Корбина была разбита в кровь, мундир превратился в тряпку. Такое ощущение, что им подметали пол. Убивать майора госбезопасности также не стали. Имели на него свои планы. Рита покосилась в его сторону, презрительно поджала губы. Послушай, ты же еврейка. Ну всё, начинается. женщина криво усмехнулась. «Вы скрытый антисемит, Алексей Владимирович. Если смуглая и с сомнительными чертами лица, сразу еврейка. По фальшивому паспорту я белорусска. Именно ею была настоящая Маргарита Львовна Верестович, старший оперуполномоченный УКР НКВМФ СССР». Рита без запинки озвучила всю аббревиатуру, и остальные присутствующие издевательски заулыбались. «Лучше тебе не знать, что с ней стало. Год назад и где лежат ее бренные косточки». А навернер, отрекомендовалась женщина, скинув голову, осталось только каблуками щелкнуть. Немка родилась в городе Покровске, который совершенно напрасно переименовали в Энгельс. Прабабка, по непроверенным данным, путалась с испанцем, вот и всплыла через пару поколений. Чего-то большего тебе лучше не знать. Мы же не настолько близки, верно? гэгтнул и осклабился Фёдор Устинович. Что вы собираетесь с нами делать? прошептал Алексей. Почему не убили? «Мы с вами прокатимся, Алексей», — Рита сделала загадочное лицо. «Офицер госбезопасности, офицер контрразведки, не столь крупные рыбы, но всё равно полезный груз». «Куда прокатимся?» «Смотри-ка, любопытный», — хмыкнул Фёдор Устиныч. «А что, мы тоже любопытные». «Что происходит, госпожа Вернер?» — спросил Алексей. Ему пришлось постараться, чтобы голос не дрожал. «Вы же выиграли, нет? Осветите тёмные места этой истории». «Расскажите ему, Анна!» — негромко произнёс Меркушев. Человек старался. Прикладывал титанические усилия, потерял всю свою группу. Неужели не заслужил? «Хорошо, у нас есть час в запасе, пока техники подготовятся к отплытию. Две недели субмарина лежала на грунте у этого чёртова городка. Требовалось обслуживание. Ты уже догадался, Алексей, что нет на Уваровой гряди никакой подлодки с коллекции графа Салтыкова?» Насколько я знаю, все эти ценности, как и янтарная комната, ушли в Кёнигсберге и отныне будут являться гордостью и достоянием немецкого народа. Всё ценное находится в Щучьем заливе. Здесь тоже богат и разнообразен подводный, а также подземный мир. До войны с советскими властями эти галереи не разрабатывались. Вам же не до этого. Вы же социализм строите с последующим прицелом на коммунизм. С 42-го по 44-й годы здесь велись секретные работы, и кое-что было достигнуто. К сожалению, временно пришлось отступить из этого района. Ты не так уж плох в своей профессии, Алексей. Был в шаге от разгадки. Помнишь нашу поездку в Абверштелле на Кронштадтской? Действительно. Куда делись архивы крупной разведшколы, если у немцев не было возможности их вывести? Вы наступали слишком рьяно. И не жгли там ничего, верно заметил. Всё здесь, в Щучьем заливе, вся документация на действующих и законсервированных агентов АБВра в северо-западных районах СССР. Хотя и не только. Многих подготовленных специалистов отправляли вплоть до Урала, где они и ждут своего часа. У работников школы имелось несколько часов, чтобы свести сюда весь этот груз. Секретность при этом обеспечили, случайных очевидцев убрали. Второе. Глаза женщины из Девательских Мерцеле. Она получала удовольствие от сказанного. «Вишенка на торте, так сказать. Считается, что генерал артиллерии Мартин Герц и генерал от инфантерии Людвиг Трассер погибли при пожаре в Кенигсепе. На самом деле это не так. Их удалось спасти и под носом у ваших военных доставить в Гдышев. Вывезти морем, понятно, не успели. Но спрятали в Щучьем заливе, где эти мужественные люди и пребывают больше трех месяцев. Здесь довольно многолюдно, Алексей». Помимо Герца и Трассера, несколько офицеров рангом ниже, сотрудники школы Абвера, ряд высококлассных специалистов, всего порядка 40 человек. Среди них есть и русские. Ты удивлялся, почему никто не опознал мертвецов по фото. Они скрывались здесь. Отсюда и убыли вам на встречу, к сожалению, провалив миссию. В подземелье есть свой радиоцентр. Некто сырский поляк, прилично владевший русским языком, пробирался ночами в город и выполнял задания. Это он совершил все убийства. Его ты и прикончил. Приздок возникал внезапно, исчезал в никуда, устраивался ансамсу в связи с капитаном Хайдером, чья подлодка находилась за оцеплением и поднималась к поверхности в условные часы. В общем, как-то уже догадался, через час здесь никого не будет. Зачем вы убивали своих людей? Внедренные агенты стали опасными, их моральные качества оставляли желать лучшего. Помимо прочего, они знали про Щучий залив. Информатор сообщил, что товарищ Перофилов готовит побег с инсценировкой собственной смерти. От него и потянулась цепочка. Сырского эти люди знали, открывали безбоязненно. Затем было решено избавиться от исполнителя. Он слишком много знал и порой становился неуправляемым. Имелись сведения, когда он появляется на маяке. Тут ты нам помог. Зачем ты меня спасла тогда на маяке вместо того, чтобы убить? Не из добрых чувств, не обольщайся. Сначала тебя пытались убрать, ты это помнишь? Но тут Сырский не доработал и мечтал взять реванш. Стало невыгодно тебя убирать. Ты поддержал мою идею насчёт воровой гредиды, поверил в неё, работал в нужном направлении. Убрать тебя придёт другой, а вдруг у него окажется собственное мнение? Пришлось рискнуть. Ты помнишь стычку на маяке? Сырский нужен был мёртвым, ты живым. Всё сложилось. Миките Хазову просто не повезло. Он не предатель, если тебе это принципиально, но не отличался титаническим умом. Я должна была контролировать действия Смерша, вести контрразведку по ложному следу. Стало бы те нам суждено было работать вместе. Мы же славно поработали, Алексей. А главное продуктивно. Хабаров сделал попытку встать на колени, но, ахнув, завалился на бок. Всё в порядке? забеспокоилась Рита. Да, не обращай внимания, ног не чувствую, подняться не могу, кажется, нижняя часть парализовала. Ничего, тебя отнесут куда нужно. Утолил любопытство капитан. Радуся, ты сегодня не умрёшь, и вы, Борис Михайлович, не умрёте. Вы же слышите нас? Хватит притворяться спящим. Судно отходит через 50 минут. Рита посмотрела на часы. Субмарина не слишком вместительная, но все войдут, и даже вы с Борисом Михайловичем. Полежите здесь, никуда не уходите, хорошо? — Игорь Николаевич, распорядитесь, пусть их свяжут и охраняют. Позднее заберем. — Да, госпожа, — ухмылился Меркушев. Внезапно майор госбезопасности издал протестующий рык. Опомнится, не успели, как он набросился на Риту, схватил ее за ноги. Женщина засмеялась. — Эки же вы неловки, Борис Михайлович. Но в следующий миг ей стало не до шуток. Она оступилась и, выругавшись, упала на пол. — Э, барышня, вы тоже не из шустрых. Оскалился Фёдор Устиныч и нагнулся, чтобы помочь сообщнице, при этом подставил левый бокс расстёгнутый к уборой. Курбин не отпускал ноги Риты, вцепился в них. Уилф бесили сделать что-то большее. Ргнулся Меркушев, стал пинать своего недавнего начальника по ногам. Какой же вы прилипчивый, товарищ майор? Алексей Митноса в шах за свистело. К чёрту боль очене, а то что ноги парализованы. Он наврал. выхватил Парабеллум из кобуры, с силой оттолкнул Фёдора Устиныча, отпрыгнул, передёргивая затвор. Предатель повалился, выкрикнув что-то ругательное. Алексей дважды в него выстрелил, наставил ствол на Меркушева. Тот не успел дотянуться до оружия, понял, что уже не успеет. По губам читалось внятно. «Вашу мать!» Ещё две пули. Одна в грудь, другая в голову. Капитана госбезопасности отбросила к стене. Он сполз на пол. Рита резко поднялась из-под лобью уставилась на своего недавнего любовника. Рот приоткрылся от изумления, в глазах сменилось выражение. Он готов был поклясться, перед ним та самая Рита, в постель к которой он спешил по ночам, которую выжидаленно обнимал, сорвался с неё одежду. Палец подрагивал на спусковом крючке. Женское лицо побелело, глаза смотрели с мольбой. "Алексей, ты же это не серьёзно?" прошептала она дрожащим голосом. А что не так? Его начал разбирать какой-то истеричный смех. Предлагаешь продолжить отношения? Мне бы от прежних отмыться. Подожди, Алексей, не надо. Давай поговорим, это плохая идея, она непроизвольно прижала руки к груди. Неправда. Отличная идея. Он надавил на спусковой крючок, потом ещё раз. В голову стрелять не стал. Женщина всё-таки. Рита согнулась пополам, посмотрела с неверием, ведь он не мог этого сделать. Глаза помутнели, ноги подкосились, она упала. Третий выстрел не требовался. Странно, он ничего не чувствовал. Роман был короткий, но страстный, но он же никому об этом не расскажет. В паробеллуме осталось 2 патрона. Он избавил от пистолета мёртвого Меркушева, сунул себе в карман, пихнул носком Буланова, тот ещё дрожал, но врата ада уже разверзались. В помещение вбежал охранник в сером комбинезоне. Получив две пули в грудь, рухнул ничком. Алексей нагнулся, забрал МП-40. Он сидел, ожидая, что будет дальше, прислушивался. Больше никто на его жизнь пока не посягал. За пределами пещеры гудели генераторы. Очевидно, охранник проходил неподалёку. Остальные из-за шума ничего не слышали. «Борис Михайлович, вставайте, нужно уходить!» Он подбежал к Орбину. Тот тяжело дышал, пытаясь взгромоздиться на колени. Вскрикнул от боли, упал, ударившись виском. Алексей схватил его под мышки, но тот не мог стоять, заваливался. Тащить эту тяжесть в нынешнем состоянии было нереально. Оставьте, Алексей Владимирович, не глупите, Меркушев, мне кажется, ногу сломал. Перестарался, скотина. Пришлось опустить. Майор сидел, прислонившись к стене и отдувался. Поднял голову, пробормотал: Всё в порядке, капитан. Действуйте сами. Надеюсь, вам удастся вырваться. Не думайте про меня. Всё, что случилось в последнее время, вам это сойдёт с рук. Вы человек пришлый, сделали свою работу. Мне не сойдёт. В любом случае будут жёсткие орк-выводы, так что не берите в голову. Посижу, отдохну. Я выступлю в вашу защиту, Борис Михайлович. Не волнуйтесь. «Постараюсь выбраться, привести помощь. Вы ложитесь, не сидите. Если кто-то войдёт, притворяйтесь мёртвым. Проверять не будут, здесь уже хватает мертвяков. Прорвёмся, товарищ майор». Он забрал у охранника запасные магазины и оставил помещение. Гул усилился. Не мудрено, что никто не слышал выстрела. Подземные лабиринты переплетались, мерцал свет. Алексей пытался вспомнить, как его тащили, но память работала отрывочно. Верное направление он всё же выбрал. Добежал до конца коридора, присел на корточке. Впереди был машинный зал, оттуда доносились голоса. «Следите за уровнем масла!» — визжал знакомый голос. «Больше не заливать, хватит! Уберите эти канистры с моих глаз!» «Господин Сикорский? Вы и вправду инженер?» До причала оставалось и несколько коридоров, мостик. Там наверняка столпотворение. Слева обозначился темный проход. Туда Хабаров и устремился, надеясь на обходную дорогу. Коридор был короткий и тёмный. За ним открылась галерея. Люди в комбинезонах таскали ящики, волокли по полу и исчезали в недрах прохода. Левее был ещё один коридор. Там, кажется, никого. Он должен был преодолеть эти проклятые 20 метров. Двое с контейнером исчезли в коридоре, двое других снимали с верхнего яруса тяжёлый ящик. По сторонам не смотрели. Алексей бежал на цыпочках, сгибаясь в три погибели. влетел в коридор и прижался к стене, обливаясь потом. "Да что, Шварц?" донёсся отдалённый голос. "Чёрную кошку увидел". "Да нет", фыркнул товарищ. "Почудилось". Словно пробежал кто-то. "Но «Ну, не чёрная кошка", уточнил первый и засмеялся. Вряд ли он мог обойти причал с подводной лодкой. Там сходились все дороги. Алексей бежал по извилистой набережной, два не выскочил к причалу, попятился. Сердце надрывалось. На причале работали люди. Гортан напокрикивал производителя работ. Сколько времени осталось до отплытия? Минут 40. Пусть он даже сделает невозможное, вырвется из подземелья, добежит до города, всё равно не успеет. Лодка уйдёт. А важность перевозимого ею груза и говорить нечего. Архивы школы Абвера это бомба с килотоннами взрывчатки. Он готов был пожертвовать собственной жизнью, лишь бы лодка навеки осталась в этом гроте. Но как? Ни взрывчатки, ни гранат, перебьёт какую-то часть населения, будет чем утешиться на том свете? В какой-то миг всё это стало далёким, второстепенным. Он не слышал, как в коридор вошли люди. Лампа горела над головой. Двое мужчин в комбинезонах тащили витиеватый агрегат, нечто среднее между аквалангом и мотоциклетным мотором. Им на пятки наступал Секоровский. Он визгливо покрикивал: «Осторожнее, черт вас подери! Это единственный экземпляр!» Немая сцена затянулась. Люди оторопели. Советская форума, пусть и в жалком виде, подействовала отупляюще. «Это вы!» — в сердцах воскликнул инженер. «Да черт вас побери!» Автомат Алексея выплюнул горячий свинец. Работники попадали. Единственный агрегат свалился на пол, и в нем лопнуло какое-то стекло. Очевидно, прибор имел отношение к оптике. Сикорский бросился на утек, но споткнулся. подняться не смог. Щедрой очередь пропорола задницу и виск поднялся как в свинарнике. У причала началась суматоха. Безоружные бросились в дальний проход, остальные рассыпались в поисках укрытия. Прорваться через этот заслон было невозможно. Субъект в морской тужурке полез по лестнице, чтобы нырнуть в рубку субмарины. Замысел удался. Нырнул. Впрочем, с дозой свинца в организме. Алексей поливал веером, не особо разбираясь в качестве мишеней. Разбилась лампа, стало темнее. Разразился ответный огонь, но он уже отпрянул за угол, сменил магазин. Автоматички поднимались, шли на приступ, сначала медленно на корточках, потом побежали. Хабаров выпрыгнул из-за угла, уже давя на спусковой крючок, сбил одного, второй навалился грудью на стол. Дульная энергия отшвырнула его напавшего товарища. Он попетелся и вдруг в панике заметался по коридору. «Сейчас опомнятся, через минуту обойдут и станет жарко». Алексей припустил назад. Кто-то выступил из-за угла и тут же убрался, чтобы не получить пулю. Справа проем, замкнутый каменный склеп, в котором были навалены мешки. Он бросился в черную нору, за мгновение до того, как по коридору загуляли свинцовые пули. Высунув автомат, стал бить наугад, не целясь, не видя куда. Вроде попал, судя по сдавленному вскрику. Справа тоже вели огонь. На душе становилось тоскливо. Кончились патроны. Хабаров сменил магазин и изготовился к стрельбе. Справа кто-то побежал. Смелый человек, но глупый. Алексей стал стрелять, не выходя из укрытия. Раскалившийся разожок обжигал ладонь. В конце концов патроны кончились, но он не мог не попасть, даже если тот залёг. Пауза была недолгой, но хватило времени вынуть из кармана пистолет Мёркушева и дослать патрон в патронник. Он словно чувствовал, отступил от проема, залег за мешками. Граната прокатилась по полу, взорвалась у входа. Осколками нашпиговал и мешок, но вроде обошлось. Хабаров был готов к атаке. Стиснул рукоятку пистолета обеими руками. Еще одна граната, впрочем, не здесь, дальше. За ней вторая, третья. Сами себя забрасывали с горя. Залаяли автоматы, раздался гул голосов. По коридору пробежали несколько человек, их уже не волновало копавшийся в склепе контрразведчик. Теперь стреляли справа, в районе машинного зала, надрывно голосил раненый. «Свои?» — недоуменно подумал Алексей. «А какими, собственно, судьбами?» Матерились люди вполне по-русски, надрывались автоматы. Трескотня МП-40 тонула в хоровом пении ППШ. Пот хлынул градом, и гимнастерка промокла. Колотилось сердце, как шаманский бубен. Пробежал отстоявший и настала относительная тишина. Боевые действия откатились в глубину подземелья. Эй, есть кто? проорали по-русски. Алексей задрожал. Голос был, в принципе, знакомый. Есть, хрипло выкрикнул он. Капитан Хабаров, Смерж. Да вы серьёзно, товарищ капитан? Каменные стены затряслись от хохота. «А это я, Кулинич. Да ладно, ты шутишь. А Кулинича убили, сам видел. Да хрен меня убьёт, товарищ капитан. Пуля кожу вот на плече срезала, новая растёт. Упал удачно, принял бодрящую ванну. Плаваю хорошо, выбрался на берег где-то сбоку, побежал в город. В общем, всех подняли, кого могли, и даже выход из залив обещали перекрыть. 40 человек привёл, весь комендантский взвод и ещё нескольких человек, кого удалось найти. Свідсно аре забегал по стене. Вбежал лейтенант, полез за чем-то обниматься со старшим по званию. Штурм подземелья занял минут 15. Желающих оказываться противление оттеснили в тупик и забросали гранатами. Странные местечка населяли сущие привидения: худые люди с землистыми лицами и потухшими глазами. Их выводили на божий свет, подталкивая прикладами, собирали в кучу у причала. Гудели генераторы, вырабатывая электричество. Субмарина, посечённая осколками, стояла у причала в надводном положении. В рубку бросили пару гранат, повредили ходовые узлы. Команда сдалась без боя. Вести такую войну её не обучали. Командир судна пытался сохранить хладнокровие, торчал как столб в окружении красноармейцев. Архивы разведшколы уже погрузили, пришлось вытаскивать обратно. Из дальнего закутка вывели майора госбезопасности Корбина. Он опирался на плечо красноармейца, смешно подпрыгивал. Этот субъект оказался не таким уж и негодным человеком. Из полумрака под присмотром автоматчиков выходили призраки подземелья в офицерской генеральской форме, в наброшенных на плечи шинелях или пальто. Они сутулились, опускали глаза. Один из генералов был высок, сухопар, походил на кощея бессмертного. Второй, по самые глаза зарос бородой, был вылитый бармалей. Одно из лиц рангом ниже показалось знакомым. Алексей не поленился, подошёл На немецком языке приказал остановиться и поднять голову. Тот смотрел сквозь пространство и время и казалось, пребывал в наркотическом дурмане. Алексей засмеялся, похлопал мужчину по плечу и снисходительно разрешил продолжать движение. Это был полковник Рэслинг, по вине которого он больше недели просидел в одиночной камере. Его не только отбили у контрразведки, но сумели доставить в Гдышев и спрятать в Щучьем заливе. Очевидно, местечко пользовалось спросом у недобитых фашистов и их приспешников. Только на рассвете, в канице замученной, Хабаров пешком добрался до города. Гдышав, просыпался, люди выходили на работу, открылась проходная завода "Вимпел". С моря дул освежающий ветер. Шептались сотрудники в предбаннике отделения госбезопасности. Слухи и сплетни уже распространились. Осталось дождаться достоверной информации. Несколько минут Алексей общался с дежурным. Объяснил товарищу, какие сведения не составляют государственную тайну, а о каких лучше не заикаться. Дверь в приемную была открыта. Призрак Татьяны Викторовны по клавишам машинки не стучал. В кабинете Горбина все осталось, как вчера. В шкафу нашлась початая бутылка армянского коньяка, граненый стакан. Выпивать в 8 утра было как-то неожиданно, но именно сегодня было нужно. Алексей пристнул стакан алкогольный напиток, выпил большими глотками, мрачно уставился на телефон. С Кингисепом соединили без проволочек. Полковник Вышковец уже был на своём рабочем месте. Докладывай Хабаров в третьи сутки на исходе. Он слушал, ни разу не перебил, только как-то подозрительно дышал. Но ты отличился, Хабаров. Не ошибся я в тебе. Ты из тех людей, которых трудно заставить что-то сделать, а потом трудно остановить. Это похвала, товарищ полковник. Только не зазнайся. Проси, что хочешь. А вы всё это сможете? Так, забыли, с языка срывалось. Сегодня отдыхай. Заслужил. И боец твой пусть отдыхает. А мы пока подумаем, не представить ли вас к очередному воинскому званию. Говоришь ты как-то подозрительно. Нормальный голос, товарищ полковник. Алексей покосился на изрядно опустевший штоф. Устал этой ночью. И в подземелье был сквозняк. Осип малость. Ну ладно. Завтра утром выезжаей в Кингисеп. Загрузим тебя работой. Кстати, забыл сказать, оживился полковник. Мы тоже хлеб казённый даром не едим. Пока ты развлекался в Гдышеве, мы выявили крота в нашем штабе. Это майор Дельцов? оживился Алексей. Это майор Лазаренко из шифровального отдела. Сработали чётко. Предатель уже сознался. Жалко, расстроился Алексей. А майора Дельцова к этому делу никак нельзя приобщить. Вышковит, засмеялся. Не мечтай, майор Дельцов наш человек. Распрощавшись с начальством, Алексей положил трубку, уставился в окно. Разгорался день, которую видят далеко не все. Он стыдливо покосился на пустеющую бутылку. Надо навестить в больничке майора Корбина, допить с ним остатки.